«Адепты, сегодня мы с вами познакомимся с Вурдалаком!» Обрадовала нас магистр на очередном занятии. «Кто мне объяснит, чем отличается вампир от Вурдалака?» «Спенсер?» «Вампир питается кровью только для поддержания силы, ему надо всего несколько капель. Вурдалак – это вампир, испивший крови сородичей, и сошедший с ума. Им кровь необходима постоянно, они не могут насытиться». «Неплохо. Правда, ответ все же неполный». Добавил Ларса с ноткой превосходства. «Что ж, сегодня у нас будет уникальная возможность поговорить с представителем данного вида». «А это не опасно?» спросил Генри, сидевший рядом со мной. «Я прекрасно понимала опасения гнома. Вурдалаков невозможно контролировать, они опасны и психически не здоровы. Странно, что ей вообще разрешили провести такое занятие». «Не стоит так переживать», отмахнулась магистр. «Этот гость уникален». Ему удалось взять свою сущность под контроль, так что опасности нет. Я в ее словах немного сомневалась, но в то же время было любопытно посмотреть. Долго ждать не пришлось, буквально через минуту дверь отворилась, его аудиторию зашел вурдалак. На самом деле он не очень сильно отличался от вампира. Лишь серая кожа, заостренные уши, черные глаза и слегка изогнутые клыки выдавали в нем истинную личность. И когда он улыбнулся, некоторые адепты вздрогнули. «Прошу вас познакомиться с Леном», — представила его Ларса. «Все вопросы после моего разрешения, а пока внимательно слушаем. Итак, расскажите нам, как вы стали урдалаком. «На самом деле это весьма грустная история», — заговорил гость немного грубоватым голосом, присаживаясь на стул. «У меня была любимая, которую убил сородич, и в приступе гнева я не только отомстил, но и спил его крови». Всего трех глотков хватило, чтобы стать вурдалаком. Должен признаться, первое время это весьма приятное чувство. Ты становишься сильнее, выносливее и хитрее. Но когда приходит голод, то все остальное отходит на второй план. Однако человеческая кровь не помогает его утолить, только кровь вампира. Много и часто. Жажда постоянно сводит с ума и заставляет начать охоту на тех, с кем ты раньше общался. На первых этапах еще незаметно, что ты стал иным. Кожа сереет течение года. Остальные изменения также происходят постепенно. Хотя чем больше крови ты выпиваешь, тем быстрее меняешься. И что же помогло вам взять разум под контроль? Я встретил истинную пару. Именно это и помогло мне поверить в возможность второй жизни. Должен признаться, это нелегко. Сдерживаться, чтобы не напасть на сородичей и не выпить его досуха. Первое время меня мучили страшные боли. Ломка казалась настолько жестокой, что хотелось покончить с собой. Но моя любимая не испугалась и была постоянно рядом. И это меня и спасло. Пока Вурдалак рассказывал, я невольно задумалась о своем. А ведь магистр тоже испытывает муки, когда дракон берет над ним верх. Да, он напугал меня своим напором, но теперь я могу противостоять его обаянию, даже если он меня поцелует. Правда, какая реакция будет у самого дракона, когда я не подук его ногам, сложно даже представить.